как оружие. 22 июня 1941 года утренние воскресные номера советских газет не предвещали никакой беды. Их читатели не предполагали, что на западных границах уже шли кровопролитные бои с фашистскими войсками. Лишь в 12 часов дня центральное радио передало правительственное заявление о вероломном нападении фашистской Германии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 Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах, в подвесной подвешке своих самолетов, В первые дни войны, в условиях стремительного продвижения немецких войск в грудь Советского Союза, с целью ограничить доступ к информации, исходящей от фашистских радиостанций, советское правительство было вынуждено пойти на крутые меры. 25 июня 1941 года было принято постановление об изъятии у населения индивидуальных радиоприемников. Отныне... Вся официальная информация должна была распространяться в строго определенные часы только при помощи радиоприемников коллективного прослушивания. В клубах, радиоузлах, на предприятиях. Граждане, не сдавшие радиоприемники, подлежали строгой уголовной ответственности. Из приказа заместителя Народного комиссара обороны СССР от 6 июля 1941 года. ВЗРЫВ Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 25 июня 1941 года обязало всех без исключения граждан, проживающих на территории Советского Союза, сдать в органы народного комиссариата связи на временное хранение все радиоприёмники и радиопередающие установки, находящиеся в индивидуальном пользовании. Проверка установила, что отдельные военнослужащие грубейшим образом нарушают указанное постановление, позволяя себе хранение и использование индивидуальных приёмников на дому, в служебных кабинетах, приёмных и так далее. В целях пресечения случаев нарушения постановления правительства приказываю всем военнослужащим, независимо от служебного положения, немедленно сдать в местные органы народного комиссариата связи радиоприёмные и передающие установки, находящиеся в индивидуальном пользовании, в том числе и автомобильные приёмники. Широковещательные радиоприёмники, используемые в радиоузлах клубах, ленинских уголках, госпиталях, агитпунктах и других местах коллективного слушания, закрепить за определёнными лицами, на которых возложить ответственность за содержание принимаемых радиопередач. С началом войны в условиях отсутствия достоверных сведений о положении на фронте по стране поползло множество всякого рода слухов. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв вспоминал: газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались повсюду, в буфете, на улицах, но им плохо верили, слишком они были мрачны. Потом слухи оправдались. Ленинградский школьник Дима Василий в августе 1941 года писал в своём дневнике. 14 августа. Несколько дней назад мы оставились в моленках. Настроение у всех подавленное. Все молчат, разговаривают монотонно, раздражённо. Почему всё время пишут только направление и не пишут, какие города сдают или берут обратно? Или это военная тайна? 20 августа. С утра нас разбудил страшный грохот. Обстрел возобновился очень сильно. Народ в подвал всё прибывает и прибывает. Духота, жара бомбят. Никто ничего не понимает. Ходят всякие слухи одни не лепея другого. Говорят, что в магазинах продавцы без всяких карточек, а подчас и даром раздают продукты, чтобы скорее со всем покончить. И куда-то укрыться. 21 августа с утра опять бомбёжкой обстрел. Дядя Юра ходил за продуктами. Его чуть не убило на улице. Вечером прошел слух, что за технический институт выехал, бросив всех своих подопытных животных, не сняв даже с их тел аппаратуры и фисту. В подвале более или менее их. Фонари теперь зажигают поочередно, чтобы экономить россий. Вечером пронёсся слух, что началось мародёрство, и люди грабят склады и магазины. 12 сентября ходят слухи, что город окружён немецкими войсками. Похоже, что это правда. Что же будет? Даже страшно подумать. Долго не мог заснуть, всё думаю. Янений слухов на настроение людей было настолько сильно, что советское правительство было вынуждено 6 июля 1941 года принять специальный указ о борьбе с распространением слухов, сеющих среди населения растерянность и панику. Установить, что с распространением в военное время ложных слухов Возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это деяние по своему характеру не влечёт за собой по закону более тяжкого наказания. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. В Москве добресте, я такого места, где бы не скитались мы в пери. С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом Спозь огонь и стужу мы прошли Без глотка, товарищ, миску не заваришь Так давай за дружеским столом Выпьем за писавших, выпьем за снимавших Выпьем за шагавших под огнем Дыпем за победу за ла фугазет, а нета живой мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет. 24 собой. июня 1941 года к целию составления официальных фронтовых сводок для радио и газет было создано Совинформбюро. Говорит Москва. Пострий тысячи военных корреспондентов каждый день по крупицам собирали и передавали в Москву информацию о положении на фронтах, работе тыла и партизанском движении. Жизнь миллионов советских людей каждый день начиналась и заканчивалась слушанием этих сводок. Из воспоминаний писателя Андрея Павлова о военных буднях города Самары. На уличных столбах с утра до ночи гремели чёрные раструбы громкоговорителей. Леденящий душу голос Левитана. После упорных боёв наши войска оставили города, и вслед ежедневно, как малый куплет, идёт война народная, священная война. За ней марш бурный марш, не надо падать духом. Потом звуковые письма матери и жён на фронт, письма бойцов с фронта домой, и опять марши, русские народные песни. До следующего сообщения Левитана. Говорит Москва. Последний час. Дарже войска. На протяжении всех лет войны ежедневные сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего зачитывал легендарный диктор Юрий Левитан. Голос Юрия Борисовича Левитана стал без всякого преувеличения символом Великой Отечественной войны. Не случайно Гитлер считал Левитана своим личным врагом и грозился повесить его в первую очередь, как только германские войска вступят в Москву. Легендарный советский генерал Иван Данилович Черняховский в годы войны говорил, что голос Левитана равносилен целой дивизии. Советское правительство тщательно оберегало жизнь легендарного диктора. Осенью 1941 года он был эвакуирован в Свердловск, где жил в бараке в условиях полной секретности Информация для выпусков поступала по телефону, а затем сигнал транслировался радиостанциями по всей стране, что мешало фашистам засечь головной радиоузел Чтобы обезопасить Левитана, в годы войны распускались ложные слухи о его внешности О том, как выглядел в действительности главный диктор страны, знал лишь огромное ограниченный круг лиц из воспоминаний военного корреспондента Павла Васильевича Кованова о встрече с Левитаном Кто в те дни не знал его голоса До сих пор мне не приходилось с ним встречаться слышал его голос и думал, что Левитан человек богатырского сложения и как же я ошибся В дикторской стоял скорее легкоатлет, чем тяжеловес, сухощавый, с карими весёлыми глазами и располагающей улыбкой Через несколько минут раззвучал его могучий бархатный голос. Внимание, говорит Москва. После передачи разговорились. Откуда у тебя, Юрий Борисович, такой баритон? С пелёнок кричал громко. У тебя тоже может быть такой голос, если будешь говорить с утра до утра, смеётся Юрий. В самое трагическое время ободряющий голос Юрия Левитана был рядом как сбившимися на смерть военными, так и с незнавшими отдыха тружениками тыла. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Он говорил эти слова с такой уверенностью и силой, что они как заклинание вклинивались в сознание миллионов людей. Его голос ободрял, вселял уверенность. Его голос был голосом надежды. Из воспоминаний командира 138-го гвардейского артиллерийского полка, героя Советского Союза Григория Никитовича Ковтунова о завершающем этапе Курской битвы. Говорит Москва. Последний час. Наши войска... Утром 5 августа части, ликвидации, продвигавшиеся ликвидации слева от нас, ворвались мост. в Белгород и быстро очистили город от врага. Вечером того же дня столица нашей родины Москва солютовала в честь доблестных советских войск. Случилось так, что именно в это время одному из радистов удалось поймать московскую радиостанцию. В репродукторе что-то потрескивало, но шум помех перекрывался уверенным, торжественно взволнованным голосом Юрия Левитана. С замиранием сердца мы слушали его, пытаясь мысленно представить себе, как выглядит сейчас Москва, ее проспекты, улицы, площади, бульвары. Тот день был слоском с улыбкой и радостью, тихой грустью, на время натражались на лица тех, кому довелось тогда слушать эту передачу из Москвы, передачу о первом салюте. Уверен, что каждый в эти минуты думал об одном и том же. Сегодня первый, а сколько ещё будет впереди? С импором героев.